Глава двадцатая. Алёна Иванова. Меня в пятый раз спросили, не родственница ли я Семёнычу. Нет, не родственница. Он вообще меня бесит до зубного скрежета. Вечно залетает. Такой шалтай-болтай нашей группы. Нет, у каждого были свои особенности. Все выделялись, над всеми периодически ржали. Маше вон до сих пор припоминали, как она заснула на огневой на первой парте. А она уж у нас, как священная корова, мисс Мира, тоже мне. Нет, она мне нравилась, но для выживания этого было мало. Какой с неё прок? В институт меня устроили, как и многих, по блату, но предупредили, что страховать будут только на случай всякой задницы. А ещё намекнули, что эта самая задница наступить не должна, ни при каких условиях. ибо кредит возможностей исчерпан уже на фазе поступления. Я поняла, что уж. Поэтому всеми силами старалась учиться, не вляпываться во всякие истории и дружить с правильными людьми. Проблема была одна. Эти правильные не особо интересовались такими простушками, как я. Поэтому и прибилась к Маше. Не подруги, но... Хоть было с кем посидеть за одной партой. Вон другие сразу спелись. Оно и видно. У всех тут блат, родители. Они понимают, что происходит, когда начинаются разные песни и пляски. Особенно с Михалычем. Стыдливо одернула юбку пониже. Я, конечно, хотела вымахнуться, но... Стоя на площади этого небольшого провинциального города, все-таки было не по себе. Вдруг кто заметит? ТМБ закончилось так быстро, что и глазом моргнуть не успели. Самое обидное, что в процессе все казалось совершенно не так, вообще иначе воспринималось время. Я помню только ощущения, избивчивое знание, такие странные, совершенно не укладывающиеся в голове. Я вообще-то шла юристом становиться, а в итоге выучила глупую переделанную песню «Аты-баты», научилась ходить строем бегать. отжиматься, как не в себя, да отличать курок от спускового крючка. Правда, последнее не всегда с успехом. Где тут юридические науки, хотела спросить. Да еще после присяги нам обещали дать территорию для уборки. Жуть. Я не хотела превращаться еще и в уборщицу. Но внешне оставалось все той же забитой серой мышкой, сохраняя внутри раздражение на грани истерики. Меня, в принципе, такое положение вещей устраивало. Внутри всё трепетало. Мандраж был «Дай Боже!» «Ещё бы! Нам сначала сказали, что присяга и вручение погон пятым курсам будут на плацу института. Потом какие-то гости дали согласие приехать. Крутые. И всё. Понеслась. Организовали сначала репетицию на площади. Она находилась в двадцати минутах ходьбы с Откуда я это знаю? Так мало того, что нас туда на репетицию доставили и полгорода перекрыли. Мы этим самым строем шли по улицам. Я столько проклятий в свой адрес от автомобилистов сто лет не слышала. Собственно, как и остальные. На репетиции всё было страшно. Быстро, холодно. Я едва не окочурилась в туфлях и юбке. Но сейчас стояла прекрасная погода. Светило солнце, и многие девчонки очень ярко накрасились, серьги красивые вставили. Ко многим приехали родители. шуткали такое событие. Всё официально, первые погоны и всё такое. Ко мне никто не приехал. Это было в принципе невозможно по двум причинам. Во-первых, дело было в том, что я с севера, родное Кемерово и всё такое. Ну, кто оттуда полетит в этот Мухосранск, прости господи? А во-вторых, у меня просто не было кому лететь. Только тётя, что меня воспитывала, но она работала. Поэтому я завидовала многим, кто улыбался в камеры. Их фотографировали, снимали. И ребята были полны гордости за то, что на них смотрят. Я же одёргивала вниз слишком короткую юбку. Да выпендривалась, называется. Нас поставили прямо в центре, примерно за час до начала мероприятия. Как памятники. Позади остальной институт. Говорят, такое здесь редкость полнейшая. Я бы сказала нонсенс. Я стояла последней, самой крайней. так сказать, на закуску, из-за того, что было очень маленького роста. Скорее бы весь этот официоз закончился. Перед каждой группой стояли столы. У нашего устроился отец из Воротова. Он был странный, такой весь холёный, идеальный, словно вышкаленный солдат. Я его побаивалась, между прочим. Мало ли чего от такого ожидать. Все молчали и ждали руководства, пока начнется церемония. Нам надо было строевым шагом по строго определенным правилам выйти, доложить о себе и после зачитать присягу. Собственно, все. Но нас муштровали сутки напролет так, словно на прием к президенту готовили, как минимум. «Товарищ курсант, такое ощущение, что вами стошнило кого-то. Вы на присягу пришли или в цирк?» Форму гладить не учили? Что за группа? Фамилия? Ну всё. А мы-то наивные чукотские школьники. Думали, сегодня Михалыч нам устроит выходной. Устроит. Но не выходной, а очередной проходной. Потянула юбку ещё ниже. Я помню, как он на строевом смотре неделю назад орал на Волобуеву. Ну, то что на втором факультете училась. «Юбка должна быть два пальца от колена, вверх. Все, что ниже, монашки недалекие. Все, что выше, гулящие оборзевшие. Что вы тут забыли, не до курсантки Какая-то такая градация. И черт меня дернул после смотра юбку укоротить. У меня мать швея, и мне такое, как два пальца, об асфальт. Жаль, пальцы не Михалыча». И ты еще офицером сегодня стать собрался? Да ты и на курсанта не тянешь, сопляк. Я бы тебя из строя прямо сейчас шашкой гнал. Олег Михайлович, у него вчера похороны бабушки были. Не наседайте. Спокойный голос командира группы, судя по всему, разнесся по площади, и все замерли. Мне кажется, сейчас дышать перестали все. Машка рядом ойкнула и пошатнулась. «Ничего себе! Что это за реакция такая?» «Начнем с того, что от Копыловой такое вообще сложно услышать. Она вроде по всем поводам за сердце хватается, но не настолько откровенно переживательно. «А вы, товарищ Литвин, в адвокаты товарищу своему нанялись? У него язык отсох?» «Нет, я просто командир в группе». И в курсе всех событий, что происходят с товарищами. А ещё я могу высказываться по должности. А он нет. Вот это да. Этот Литвин вообще бессмертный. А Машка-то на него как смотрит. Ну, всё понятно. Тут к гадалке ходить не надо. Мне бабуля ещё сто лет назад дала наставление, как такое отличать. Пока жива была. За подсматриванием... не заметила как подкралась беда а это что такое товарищ курсант вы после присяги на панель сразу собрались это что за пояс вместо уставной одежды застыла медленно как в фильме ужасов повернула голову в бок а там там михалыч прямиком из кошмаров и как бы сохин не литвин Он из-за меня на не полезет ради такого случая. Тем более кишка пока тонка. «Я вас спрашиваю, товарищ курсант!» У меня поджилки затряслись, и все на меня смотрели глазами, вылезающими из орбит. Я же слово сказать не могла. Страшно, очень страшно. Что я ему скажу? Слезы навернулись. «Блин, блин, блин!» «Десять нарядов вне очереди, пусть старшая запишет, и завтра ко мне на ковер. Еще присягу не приняла, а уже самая умная». Я поняла, что перед глазами темнеет. Стала медленно сползать, понимая, что, кажется, присягу я так и не приму. У нас тогда три человека отключилось. Кто-то от испуга, кто-то плохо чувствовал себя. шуткали почти три часа простоять без движения а вообще присяга была крутой у моего стола ее принимал нынешний министр мвд колокольцев